Джером Клапка Джером Трое на четырех колесах Глава 1 Желание переменить образ жизни Нравоучительный случай, доказывающий, что обманывать не стоит Нравственное молодушие Джорджа Идеи Гарриса Рассказ об опытном моряке и неопытном спортсмене. Веселая команда. Опасность плавания при береговом ветре. Невозможность плавания при морском ветре. Дух противоречия у Этельберты. Гаррис предлагает путешествие на велосипедах. Джордж сомневается насчет ветра. Гаррис предлагает Шварцвальд. Джордж сомневается насчет гор. План Гарриса — относительно подъема на горы. Миссис Гаррис прерывает беседу. — Нам необходимо переменить на время образ жизни, — сказал Гаррис. В эту минуту дверь приоткрылась, и в ней показалась головка миссис Гаррис. Этальберта прислала ее напомнить мне, что нам не стоит засиживаться, потому что Кларенс остался дома совсем больной. Лично мне беспокойство Этальберты кажется излишним. Если мальчик с самого утра выходит гулять с тетей, которая при первом же его многозначительном взгляде на витрину кондитерской заходит с ним туда и пичкает его булочками с кремом до тех пор, пока он не начнет утверждать, что в него больше не лезет, то нет ничего подозрительного в том, что после этого за завтраком он съедает только одну порцию пудинга. Но Этельберто приходит в ужас, и решает, что у ребенка начинается какая-то серьезная болезнь. Миссис Гаррис прибавила еще, чтобы мы поскорее шли наверх, так как Мурель собирается прочесть нам комическое описание праздника из «Волшебного царства». Мурель – старшая дочка Гарриса, умная, бойкая девочка, восьми лет. Мне больше нравится, когда она читает серьезные вещи. Но тут все же пришлось ответить, что сейчас мы докурим и придем, а Муриэль пусть подождет. Миссис Гаррис обещала занять ее, насколько возможно, и ушла. Лишь только дверь закрылась, Гаррис повторил прерванную фразу. Да, положительно нам нужна перемена обстановки. Возник вопрос, как это устроить? Джордж предложил уехать якобы по делу. Такие вещи могут предлагать разве что холостяки. Они воображают, что замужняя женщина не сумеет даже перейти улицу, когда ее выравнивают паровым катком, не говоря уж о том, чтобы разобраться в делах мужа. Я знал одного молодого инженера, который решил съездить в Вену по делу и сообщил об этом жене. Она пожелала узнать, по какому делу. Он сказал, что ему необходимо осмотреть земляные работы в окрестностях Вены и написать о них отчет. Она заявила, что тоже поедет. Муж ответил, что считает земляные рвы вовсе не подходящим местом для прелестной молодой женщины. Но оказалось, что она сама это прекрасно понимает и вовсе не намерена ломать ноги по разным канавам и туннелям, а будет ждать его в городе. В Вене можно прекрасно провести время, ходя по магазинам и делая покупки. выпутаться из глупого положения оказалось невозможным, и мой приятель десять дней подряд осматривал земляные работы в окрестностях Вены и писал о них отчеты для своей фирмы, решительно никому не нужное, которые жена собственноручно опускала в почтовый ящик». «Я не думаю, чтобы Этельберта или миссис Гаррис принадлежали к такому типу жен, но хотя они не принадлежат, к делам без крайней надобности все-таки прибегать не следует». «Нет», — возразил я, — «надо быть честным и прямодушным. Я скажу Этельберте, что человек не может вполне оценить свое счастье, пока оно ничем не омрачено». Я скажу ей, что решаюсь оторваться от семьи на три недели, по крайней мере, чтобы в разлуке полностью осознать, как балует меня счастьем судьба. Я объясню ей, — продолжал я, повернувшись к Гаррису, — что это тебе мы обязаны такой, — Гаррис поспешно опустил на стол стакан вина. Я бы предпочел, чтобы ты не объяснял все тогда тошно своей супруге. — перебил он. — Если она начнет обсуждать подобные вопросы с моей женой, то на мою долю выпадет слишком много чести. — Ты ее заслуживаешь? — Вовсе нет. — Собственно говоря, ты первый высказал эту мысль. Ты сказал, что нерушимое счастье у домашнего очага присыщает и утомляет. — Я говорил вообще. Мне твоя мысль показалась очень меткой. Я хотел бы передать эти слова Кларе, ведь она... Так ценит твой ум. Нет, лучше не передавай, — перебил я в свою очередь. Вопрос несколько щекотливый, и надо поставить его проще. Скажем, что Джордж это выдумал, вот и все. У Джорджа положительно нет никакого понятия о деликатности. Этим он меня очень огорчает. Вместо того, чтобы немедля вывести двух старых товарищей из затруднения, он начал говорить неприятности. «Вы им скажите...» Или я сам скажу то, что я действительно предлагал. Отправиться все вместе с детьми и с моей теткой в Нормандию, в один старый замок, который я знаю. Там чудесный климат, в особенности для детей, и прекрасное молоко. Я лишь прибавлю, что вы моего плана не одобрили и решили, что одним нам будет веселее. С таким человеком, как Джордж, нечего любезничать. Гаррис отвечал ему серьезно. Хорошо, мы снимем этот замок. Ты обязуешься привести свою тетку, и мы проведем целый месяц в недрах семейства. Ты будешь играть с детьми в зверинец. С прошлого воскресенья Дик и Муриэль только о том и толкуют, какой ты чудный гипопотам Джорджа дети тоже любят. Он займется с Эдгаром рыбной ловлей. Нас будет всего одиннадцать душ». Это в самый раз, чтобы устраивать пикники в лесу. Мурель будет нам декламировать. Она знает уже шесть стихотворений. Остальные дети живо нагонят ее. Джордж, в сущности, почти не способен к сопротивлению. Он сразу переменил тон, и даже не изящно Он отвечал, что если у нас хватит низости устроить такую штуку, то, конечно, он ничего не сможет сделать. К этому он прибавил, что если я не намерен выпить все красное вино сам, то он попросил бы стаканчик. Таким образом, первый пункт выяснился. Осталось только решить окончательно, каким образом мы можем развеяться. Гаррис по обыкновению стоял за море. Ему была известна какая-то яхта, с которой мы могли бы отлично управиться сами, без лентяев-матросов сводящих на нет всю романтику плавания. Но оказалось, что и мы с Джорджем знаем эту яхту. Она вся пропитана запахом трюмной воды, которого не может развеять и самый свежий морской ветер. Негде спрятаться от дождя. Кают-компания длиною в 10 футов, а шириной в 4, и половина ее занята разваливающейся печкой. Утреннюю ванну приходится брать на палубе и потом ловить полотенце, которое подхватило ветром. Гаррис с Юнгой взяли бы на себя самую интересную работу с парусами, а мне с Джорджем предоставили бы чистить картофель. Уж я это знаю. Мы отказались. «Ну, наймем в таком случае хорошую настоящую яхту со шкипером», — предложил Гаррис, «и будем путешествовать как аристократы». Этому я тоже воспротивился. Уж я-то знаю, что значит иметь дело со шкипером. Его любимое занятие — стоять на якоре против излюбленного портового кабака и ждать попутного ветра. Много лет назад, когда я был еще молод и неопытен, мне довелось узнать, чего стоит плавание на наемной яхте со шкипером. Три обстоятельства вовлекли меня в эту глупость. Во-первых, я по случаю хорошо заработал. Во-вторых, Этальберти ужасно захотелось подышать морским воздухом. И, в-третьих, мне попалось на глаза заманчивое объявление в газете «Спортсмен». Любитель морского спорта. Редкий случай. Головорез. 28-тонный ял. Владелец судна из-за внезапного отъезда согласен отдать свою борзую море в наем на какой угодно срок. Две каюты и кают-компания. Пианино. «Вофенкопфа вся медь на судне новая. Условие — десять геней в неделю. Обращаться к Пертви и к Бокольцбери». Это объявление волшебным образом обращало в явь мои тайные мечты. Новая медь меня не интересовала. Нас устроила бы и старая, даже без чистки. Но пианино «Вофенкопфа» меня покорила. Я представил себе Этельберту, наигрывающую в вечерний час мелодичную песню с припевом, который стройно подхватят голоса команды. А наше борзая море несется легкими скачками по серебристым волнам. Я взял кэп и немедленно разыскал третий номер по Боккальсбери. Мистер Пертви оказался ничуть не гордым джентльменом я нашел его в конторе довольно скромного вида в третьем этаже он продемонстрировал мне изображающую яхту акварель головорез шел крутым галцем палуба была наклонена к воде почти под прямым углом на ней не было ни души все очевидно сползли в боли я обратил внимание хозяина яхты на такое неудобство положения судна при котором пассажирам только и оставалось что прибивать себя к палубе гвоздями но он отвечал что головорез изображен в ту минуту, когда он огибал какое-то опасное место на гонках, на которых взял приз. Об этом мистер Пертви победал таким тоном, словно это событие известно всему миру, поэтому мне не захотелось расспрашивать о подробностях. Два черных пятнышка на полотне возле рамы, которые я принял сначала за мошек, оказались яхтами, пришедшими вслед за головорезом, в день знаменитой гонки. Фотографический снимок того же судна, стоящего на якоре в Гревзенде, произвел меньше впечатления, но так как все ответы на мои вопросы удовлетворили меня, то я сказал, что нанимаю яхту на две недели. Мистер Пертви нашел такой срок очень подходящим. Если бы я захотел заключить договор на три недели, то ему пришлось бы мне отказать. Но двухнедельный срок замечательно, удачно совпал со временем, которое было уже обещано после меня другому, любителю спорта. Затем мистер Пертви осведомился, есть ли у меня на примете хороший шкипер. И когда я сказал, что нет, то это тоже оказалось замечательно удачным. Судьбе, видимо, захотелось побаловать меня. У мистера Пертви еще не был отпущен... Прежний шкипер яхты, мистер Гойлс, шкипер, который еще никого не утопил и знает море, как свои пять пальцев. Головорез стоял в гарвиче, и, пользуясь свободным утром, я решил съездить и осмотреть его сейчас же. Я еще поспел к поезду в 10 часов 45 минут, и около часу был на месте. Мистер Гойлс встретил меня на палубе. Это был... Добродушный толстяк весьма почтенного вида. Я объяснил ему мое намерение обогнуть голландские острова и затем подняться к северу, к берегам Норвегии. «Вот-вот, сэр», — отвечал толстяк, с видимым одобрением и даже восторгом. Он увлекся еще больше, когда начали обсуждать вопрос о съестных припасах и потребовал такое количество провианта, что я был поражен. Если бы мы жили во времена адмирала Дрейка, или испанского владычества на морях, я подумал бы, что мистер Гойл собирается в дальний, пожалуй, пиратский рейд. Однако он добродушно засмеялся и уверил меня, что ничего лишнего мы не возьмем, если что-нибудь останется, то матросы поделятся и возьмут с собой по добам. Так уж повелось на этой яхте. Когда количество съестных припасов было определено, и очередь дошла до крепких напитков, то я понял, что мне их придется заготовить на целую зиму. Но смолчал, чтобы не показаться скупым. Только когда мистер Гойлс с большой заботливостью осведомился, сколько бутылок будет взято, собственно, для матросов, то я скромно заметил, что не намеревался устраивать никаких оргий. «Орги?» — повторил мистер Гойлс. «Да они выпьют эти жалкие капли с чаем! Надо нанимать толковых людей!» и обращаться с ними хорошо, тогда они будут отлично работать и являться по первому вашему зову». Я не чувствовал желания, чтобы они являлись по первому моему зову. У меня в сердце зародилась антипатия к этим матросам, прежде чем я их увидел. Но мистер Гойлс был очень напорист, а я очень неопытен и подчинился ему во всем. Он обещал, что не будет шляпа и справится совсем сам с помощью всего лишь двух матросов и одного юнги. Не знаю, к чему последнее относилось, к провианту или к управлению яхты. По дороге домой я зашел к портному и заказал себе подходящий костюм с белой шляпой. Портной обещал поспешить и приготовить все вовремя. Когда я, вернувшись, рассказал все Этельберте, Она пришла в восторг и тревожилась только об одном — успеет ли шить платье себе? Это было так, по-женски. Наш медовый месяц кончился совсем недавно и кончился благодаря случайным обстоятельствам раньше, чем мы этого желали. Поэтому теперь нам захотелось вознаградить себя, и мы решили не приглашать с собой ни души знакомых. И слава Богу, что так решили. В понедельник костюмы были готовы, и мы отправились в Гарвич. Не помню, какой костюм приготовила себе Этельберта. Мой был весь обшит узенькими белыми тесемочками и выглядел очень экстравагантно. Мистер Гойлс радушно встретил нас на палубе и сообщил, что завтрак готов. Надо отдать ему должное. Поварские способности у него были отменны. О способностях остального экипажа мне судить не пришлось. Одно могу сказать. Ребята были не промах. Я думал, что как только команда отобедает, мы поднимем якорь и выйдем в море. Я закурю сигару и вместе с Этельбертой буду следить, облокотившись на поручень за мягко тающими на горизонте белыми скалами родного берега. Мы исполнили свою часть программы — но на совершенно пустой палубе. — Они, кажется, не спешат отобедать, — заметила Этельберта. — Если они в две недели собираются съесть хотя бы половину запасов, то нам их нельзя торопить, не поспеют, — отвечал я. Прошло еще какое-то время. — Они, вероятно, все заснули, — заметила опять Этельберта. — Ведь скоро пять часов, пора чай пить. Тишина действительно стояла полная. Я подошел к трапу и окликнул мистера Гойлса. Мне пришлось кликнуть три раза, и только тогда он явился на зов. Почему-то он казался более старым и рыхлым, чем прежде. Во рту у него была потухшая сигара. «Когда вы будете готовы, капитан, мы тронемся», — сказал я. «Сегодня мы не тронемся, с вашего позволения, сэр». «А что такое сегодня? Плохой день?» «Воряки, народ суеверный, и я подумал, что нынешний денек мистеру Гойлсу чем-нибудь не понравился. Нет, день ничего, только ветер, кажется, не хочет меняться. А разве ему нужно меняться? Как будто он дует прямо в море?» «Вот-вот, сэр, именно». Он бы и нас отправил прямо в море, если бы мы сняли с якоря. — Видите ли, сэр, — прибавил он в ответ на мой удивленный взгляд, — это ветер береговой. Ветер был действительно береговой. Может быть, за ночь переменится? И, ободрительно кивнув головой, мистер Гойлс разжег потухшую сигару. — Тогда тронемся. Головорез — хорошее судно. Я вернулся к Этельберте и рассказал о причине задержки. Она была уже не в том милом настроении, как утром, и пожелала узнать, почему нельзя поднять паруса при береговом ветре. — Если бы ветер был с моря, то нас выбросило бы обратно на берег, — заметила она. — Кажется, теперь самый подходящий ветер. — Да, тебе так кажется, дорогая моя, но береговой ветер всегда очень опасен. Этельберта пожелала узнать, почему береговой ветер всегда очень опасен. Ее настойчивость огорчила меня. «Я этого не сумею объяснить, но идти в море при таком ветре было бы ужасным риском, а я тебя слишком люблю, моя радость, чтобы рисковать твоей или своей собственной жизнью». Я думал, что очень мило все объяснил, Но Этельберта, посетовав на то, что уехала из Лондона днем раньше, скрылась в каюте. Мне стало почему-то досадно. Легкое покачивание яхты, стоящей на якоре, может испортить самое блестящее настроение. Утром я был на ногах чуть свет. Ветер дул прямо с севера. Я сейчас же отыскал шкипера и сообщил ему о своем наблюдении. Очень печально, но мы этого изменить не можем. Как? Нам и сегодня нельзя тронуться с места. Видите ли, сэр, если бы вы хотели идти в Инсвич, хоть сейчас, сколько угодно, но наша цель — голландские острова, вот и приходится сидеть. Я передал эти новости Эдельберте, и мы решили провести весь день в городе. Гарович — место вообще не веселое, а уж к вечеру и вовсе скучное. Побродив по ресторанам, мы вернулись на набережную. Шкипера на месте не было. Вернулся он через час, изрядно веселе Во всяком случае, он был куда веселее нас. Если бы я не слыхал от него лично, что он пьет ежедневно только один стакан грогу перед сном, то принял бы его за пьяного. На следующее утро ветер задул с юга. Шкипер встревожился, говоря, что если это будет продолжаться, то нам нельзя ни двигаться, ни стоять на месте. У Этельберты стало возникать чувство острой неприязни к яхте, и она объявила, что предпочла бы провести неделю, принимая морские ванны в безопасной купальне. Два дня прошли в большом беспокойстве. Спали мы на берегу, в гостинице. В пятницу ветер зашел с востока. Я встретил шкипера на набережной и сообщил ему радостную весть. Он даже рассердился. — Что вы, сэр, если бы вы больше понимали, то видели бы, что ветер дует прямо с моря. Тогда я спросил серьезно. — Скажите, пожалуйста, что я нанял, плавучий сарай или яхту? Что это такое? — Это ял, — отвечал он, несколько озадаченный. — Дело в том, — продолжал я, — что если это плавучая дача, то мы купим плюша побольше цветов и постараемся обустроить жилище поуютнее. Если же эту штуку возможно двинуть с места... — Двинуть с места! Да нам нужен только попутный ветер! — А что вы называете попутным ветром? — шкипер молчал. — За эту неделю ветер был с запада. «С севера, с юга и с востока. Если вы мне укажете еще на какую-нибудь часть света, откуда мы должны ждать попутного ветра, то я буду ждать. Но если у вас компас обыкновенный, и если наш якорь еще не прирос к морскому дну, то мы его сегодня подымем». Он понял, что меня не унять. «Хорошо, сэр», — ответил он. «Вы хозяин, а я работник». Теперь у меня остался на попечении только один ребенок, и в случае чего ваши душеприказчики, конечно, окажут помощь моей вдове. Его серьезность поразила меня. «Мистер Гойлс», — сказал я, — «будьте со мной откровенны. Бывает ли на свете такая погода, при которой мы могли бы вылезти из этой противной ямы?» «Видите ли, сэр, если бы мы очутились в море...» Все пошло бы как по маслу, но дело в том, что выйти из гавани на этой скорлупе — дело не шуточное. Разговор окончился трогательным обещанием Шкипера следить за погодой, как мать за спящим младенцем. В следующий раз я увидел его в полдень. Он следил за погодой из окна цепи и якоря. В пять часов того же дня счастье мне слегка улыбнулось. Я встретил на улице двух товарищей, которые остановились на время в Гарвиче, так как на их яхте поломался руль. Наша история не удивила, а рассмешила их. Мы забежали за Этельбертой в гостиницу и вчетвером прокрались на наше судно. Мистер Гойлс все еще следил за погодой из окна ближайшего кабака, застав на месте только Юнгу. Мы были очень довольны. Товарищи взяли на себя управление яхтой, и через час мы уже весело неслись вдоль берега. На ночь остановились в Альдбуро, а на следующий день добрались до Ярмута. Здесь надо было расстаться с товарищами и закончить плавание. Все запасы мы распродали на берегу с аукциона. Это было не особенно выгодно, но зато капитану Гойлсу ничего не досталось. Я оставил головореза на попечение местного моряка, который за пару суверенов взялся перегнать его обратно. Мы вернулись в Лондон по железной дороге. Может быть, и бывают яхты не такие, как головорез, и шкиперы не такие, как мистер Гойлс, но уникальный собственный опыт восстановил меня против тех и других. Джордж тоже нашел, что прогулка на яхте была бы слишком... Хлопотным удовольствием. И таким образом этот план был отброшен. но «Ну, а река», — предложил Гаррис, — «ведь мы по ней когда-то славно погуляли». Джордж молча затянулся сигарой. А я взял щипцы и раздавил еще один орех. «Не знаю», — заметил я. «Тэмза теперь стала какая-то другая. Сыра на ней, что ли? Но только у меня от речного воздуха всегда ломит поясницу». Представь себе, я замечаю то же самое, — прибавил Джордж, — когда я последний раз гостил у знакомых возле реки, то ни разу не мог проснуться позже семи часов утра. Я не настаиваю, — заметил Гаррис, — я это так предложил вообще, а при моей подагре, конечно, на реке мало удовольствия. — Мне лично приятнее всего было бы подышать горным воздухом, — сказал я. Что вы скажете относительно пешего похода по Шотландии?» «В Шотландии всегда мокро», — заметил Джош. «Я там был два года назад и целых три недели не просыхал. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «В Швейцарии довольно мило», — заметил Гаррис. «В Швейцарию нас никогда не отпустят одних», от — сказал я. «Мы должны выбирать местность» где не смогут жить ни хрупкие женщины, ни дети, где ужасные гостиницы и ужасные дороги, и нам придется, не покладая рук, бороться с природой и, может быть, умирать с голода». «Тише, тише!» — прервал Джордж. «Не забывай, что я отправляюсь с вами». «Придумал!» — воскликнул Гаррис. «Отправимся на... велосипедах!» На лице Джорджа отразилось сомнение. «На велосипедах, в горы, а подъемы, а ветер?» «Так не везде же подъемы, есть и спуски, а ветер не обязательно дует в лицо, иногда и в спину». «Что-то я этого никогда не замечал», — упорствовал Джордж. «Положительно лучше путешествия на велосипедах, ничего не выдумаешь». Я готов был согласиться с Гаррисом. «И я вам скажу, где именно», — продолжал он, — «в Шварцвальде». «Да ведь это все в гору!» — воскликнул Джош. «Во-первых, не все. А во-вторых...» Гарс осторожно оглянулся и понизил голос до шепота. «Они там проложили на крутых подъемах маленькие железные дороги, такие вагончики на зубчатых колесах». В эту минуту дверь отворилась, и вошла миссис Гаррис. Она объявила, что Этельберта одевает шляпку, а Муриэль, не дождавшись нас, уже прочла описание праздника из волшебного царства. — Соберемся завтра, в клубе, в четыре часа! — шепнул мне Гаррис, вставая. Я передал распоряжение Джорджу, подымаясь с ним по лестнице.